Глава одиннадцатая. Волкову не понравилось, как доктор Вербенг зашил раны увольню. И руки плохо сделал, и лицо плохо зашил. Уродливо. Да, этому убеленному сединами врачу до молодого брата Ипполита было далеко. Кавалер спешно нанял телегу, уложил туда Александра и отправил его в Эшбахт. Домой и к монаху. Врачу даже хотел не платить. После поехал он в дом Кершнеров. По их же просьбе там был стол поминальный. Стал кавалер принимать там людей, что приходили с соболезнованиями. Кому поминки, а кершнару радость. Уж как радовался купчишка, что первые люди города один за другим въезжали на двор его. И так на дворе было много карет, что случилось столпотворение, и кучера лаялись немилосердно. А Дитмар Кёршнеру уши рад был угодить гостям. Вина и сыры из погребов несли лучше. Повара резали кур, отбивали мясо со всей возможной поспешностью, потому как гости прибывали, и никто не знал, сколько их окажется. В доме стало так людно и шумно, что хоть музыкантов зови. Волков и родственники Георга фон Клаузевица принимали посетителей в главной зале. Люди выражали соболезнования еще раз после церкви. И всякий потом норовил отвезти кавалера в сторону, и поговорить с ним о делах. Волкова радовало то, что все без исключения осуждали нападение без всякого намека на снисхождение. Городские нобели единодушно говорили, что о бесчестный поступок. Но кавалер чувствовал кое-что другое. Господам-горожанам не нравилось, что в стенах их города влиятельные земельные господа выясняют отношения. В общем, граф допустил ошибку или даже две. Первое, то, что вообще осмелился на подобное. Вторая — что дело ему не удалось. Господин фон Эдель спешно покинул город, шепотом сообщил бургомистр кавалеру. Стражники говорят, что он закрывал лицо, когда выезжал из ворот. «Боялся быть узнанным, мерзавец», — зло заметил кавалер. «Конечно, если бы вы дали разрешение обыскать дом графа и там нашли бы бригантов вместе с ним, то фон Эдель оказался бы первым подозреваемым в организации покушения, поэтому он сбежал». «Я же говорил вам, что не могу дать такого разрешения без одобрения совета города», — разводя руками, отозвался первый консул города Малина. «Да, кавалер его понимал. Рисковать ссориться с графом дураков не было». Но ну, разве что только сам Волков был таким дураком, чтобы из-за какого-то поместья вздумать тягаться с графом. Стоило ли оно того? Да, стоило. Брунхильда и племянник не должны были остаться без дома. Кершнер устроил поминки по рыцарю хоть и немного сумбурные, но богатые. После ухода гостей он еще просил читу фон Клаузевиц остаться в его доме ночевать, И те приняли предложение. Утром они уехали, забрав тело несчастного Георга, чтобы похоронить его в семейном склепе. А к Волкову пришел Брюнхвольд, приведя с собой шестьдесят людей. И люди все были отличные. Доспех, оружие — все любо-дорого. Ни одного среди них не увидишь без наплечников или без бедренной брони. Многие в латных перчатках недешевых. Все с алибардами. С лютеранскими молотами, протазанами и двуручными мечами. Все как на подбор бородачи, покрытые шрамами. То были недавно нанятые солдаты, а сержанты, как и уговаривались, сплошь выходцы из старых людей Карла, из тех, что с ним еще в цитадели в Ферренбурге сидели. Отличные солдаты, отличные сержанты. У Волкова сразу улучшилось настроение. «Отличные солдаты, Карл». «Это из тех, что вы наняли за двойную цену?» «Да, кавалер, это допель Зольднера. Ребята, что при деле, встанут в первый ряд. Но платить им придется семь монет в месяц с первого дня кампании. А пока не выйдем из лагеря, так две монеты, и с нас еще хлеб». «Семь так семь. На таких солдат кавалеру денег было не жалко». «Вы расскажете, что произошло?» — спросил Брюнхвольд, когда вопрос с солдатами был закрыт. Волков рассказал, как вышло дело. Максимилиан, который был тут же, при разговоре сеньора и отца, краснел, когда Волков его хвалил. «Четверо против десятерых?» — восхитился Карл Брюнхвольд. «Как сие возможно!» «Нам повезло», — сказал кавалер. «Нам повезло, что у нас был такой командир», — осмелился заговорить Максимилиан. «Они не знали, с кем связываются». Старые солдаты смотрели на юношу с улыбками, не отдергивали. Теперь он уже имел право говорить, не на равных, конечно, но все-таки. И видя, что его не отдергивает отец, молодой знаменосец продолжал. Трех из десяти кавалер сбил конем сразу, пока они и не ждали ничего. Один из них так и остался лежать мертвым, а еще одного кавалер застрелил из пистолета. То был арбалетчик, он бы нам много крови попортил. «Все были хороши», — возразил Волков. «Увольня рубили трое бригантов, так и не смогли его одолеть». И фон Клаузевец был великолепен. Он бы им показал, не убей его, стрелок. И вы, Максимилиан, для ваших лет тоже вели себя на удивление хладнокровно. Первый раз на глазах кавалера Карл Брюнхульт потрепал сына по волосам. Максимилиан был, кажется, счастлив». А Волков подумал, что он тоже хочет иметь сына, такого же, как Максимилиан, молодого, красивого и смелого. Когда они покидали гостеприимный дом Кершнеров, все семейство вышло провожать гостей. И провожая кавалера, Клара Кершнер, хозяйка дома, взяла с него обещание быть к ней в гости обязательно вместе с супругой. Но про то, чтобы ее четвертый сын шел в служение к кавалеру в его выезд и стал военным, разговора мудрая женщина уже не заводила. А Дитмар Кершнер велел вывести отличного воронова, вернее, серебристого воронова, с проступающими на спине яблоками жеребца уже под седлом Волкова на двор. «Это взамен погибшего вашего коня», довольно улыбаясь, видя удивление кавалера, сказал купец. «Соблаговолите принять в дар». Конь стоил сто, Да нет же, 120 талеров, не меньше. Резвый поджарый высокий двухлеток. На груди белая звезда, белые чулки до колен. Он был великолепен. Нет, он стоил больше 120 монет. Это был чистокровный жеребец, каких берут не под седло, а на породу. На таких ездили принцы или на худой конец графы. Это был настоящий подарок. Волков любил лошадей и оказался тронут. Когда на развилке кавалер взял на восток и не поехал по дороге, что шла на юг, к Эшбахту, Брюнхольд сразу сказал ему. «Думал я взять стрелков, доторопился? Может, пошлем за ними?» «Нет, нет». Кавалер отрицательно качал головой. «Ничего такого не будет. Стрелки не потребуются». Они повернули к поместью Малендорф, и солдаты шли по дороге за ними. Когда добрались до замка, солдаты остановились в ста шагах, а кавалер, Брюнхвальд и Максимилиан проехали немного вперед. Ворота замка были закрыты. Видно, незваных гостей заметили издалека и на всякий случай заперли ворота. «Эй, ты!» — заорал Волков видав на башне воротах человека. «А ну, зови сюда своего господина!» Молодой ретивый конь танцевал под ним. «Господа, сели обедать!» — закричал ему сержант графа. «Ждите!» «Ждите!» — Брюнхвальд засмеялся. «Эй ты, болван! Мне и моим людям холодно! На дворе не лето еще! Можно ли нам развести костры?» — крикнул кавалер и тут же продолжал, не дожидаясь ответа. «Впрочем, мне твое разрешение и не нужно. Я только хотел спросить, с чего мне начать?» Он указал плетью на поселок Малендорф, что лежал вдоль дороги. «Что мне начать жечь в первую очередь? Мельницу или графский коровник? Обещаю, что церковь я не трону, я все-таки рыцарь божий». Теперь на башне молчали. «Видно, думали». «Ну что, дурень там, заснул, что ли? Беги за господином, иначе клянусь Пресвятой Девой, я подпалю эту вашу мельницу!» — прокричал Волков. «За господином уже пошли, не палите мельницу!» — последовал ответ. Ждать пришлось не очень долго. Видно, граф не принял его слова о мельнице за шутку. Вскоре на правой приворотной башне появились люди. «Что вам угодно?» — закричали со стены. «Да, это, несомненно, был граф со своими приближенными. Надеюсь, у вас была веская причина, чтобы отрывать меня от обеда?» «Веская, веская», — заверил его кавалер. «Два дня назад в Малине при нападении на меня был убит кавалер фон Клаузевиц, и я обвиняю в этом убийстве вас. Как вы считаете, это веская причина?» «Что вы несете, глупец?» кричал граф, но в его голосе не было убедительности. И он уже, конечно, знал об инциденте. «Я никого не убивал, я все время был тут, в замке». «Да-да, конечно, вы были в замке. Ведь обычно все ваши грязные делишки делает ваш фон Эдель. Вы только платите. Или он тоже находился в вашем замке?» «Ничего я никому я не платил, а господин Фон Эдель, хоть и был в отъезде, но не имеет к вашим пьяным сварам никакого отношения. Я могу за него ручаться». «Конечно, всякий бесчестный человек всегда поможет своему бесчестному приятелю, тем более что тот обделывает его грязные делишки», — прокричал Волков. «Вы забываетесь, добрый господин», — отвечал с башни другой голос. «А, и вы там, фон Хуген? усмехнулся Волков. «Что, все еще готовы драться за своего бесчестного сеньора? Не смейте оскорблять моего графа!» — разгневанно проорал молодой человек. «Если вы захотите, если не струсите, конечно, я готов выйти и железом вам доказать, что мой сеньор не бесчестный человек!» «Нет-нет», — возразил кавалер. «Больше никаких поединков!» Если вы соизволите выйти из ворот, я просто прикажу своим людям поднять вас на алибарды. Я велю вас убить так же, как ваш сеньор приказал убить доброго человека и честного рыцаря Георга фон Клаузевица, которого, кстати, оплакивал весь город Малин. Интересно, фон Хуген, будут ли также оплакивать вас? Вы просто трус! кричал молодой Задира который боится поединка и прячется за алебардами своих солдат. Да, зато ваш граф — храбрец, который иногда по случаю нанимает убийц, чтобы разрешить свои споры. «Я никого не нанимал!» — прокричал граф. «Не вы, так ваш Эдель!» «Господин фон Эдель сказал мне, что не имеет отношения к нападению на вас!» «Хватит, граф, хватит!» «Даже припертый к стене, вы извиваетесь, как змея на вилах. Ваш Эдель целую неделю сидел в городе и интриговал против меня. Добивался того, чтобы город закрыл передо мной ворота. И как только я приехал, так в тот же день на меня напали бриганты. А когда начался розыск тех бандитов, что я не смог убить, так ваш Эдель сбежал из города, закрывая лицо. «Вся эта чушь!» — не сдавался граф. Я не собираюсь перед вами оправдываться, но все, что вы говорите, — это вздор. Я не имею отношения к вашим пьяным дракам. Я добьюсь ареста вашего фон Эделя, и тогда посмотрим, что вы станете говорить. Никто не посмеет арестовать господина фон Эделя. Тогда я сам его арестую. «Убирайтесь отсюда!» — прокричал граф в раздражении. «Вы невежливый человек! А вы бесчестный человек!» «Вы с вашим фон Неделем, убийцы!» «Ван!» — заорал граф так, что было слышно, наверное, на краю поместья. «Наглец! Выскочка! Ван с моей земли!» Тут Волков вместо того, чтобы разозлиться, засмеялся. Теперь ему стало ясно, что никакому миру между ним и графом уже не бывать. Он повернул коня и поехал на юг. Максимилиан и Брюнхвальд следовали за господином. «Может, не надо было злить графа?» — замесил Брюнхвальд. «Может, лучше было схватить фон Эдаля по-тихому?» «Пусть злится», — возразил кавалер абсолютно спокойно. «Пусть едет к герцогу на меня жаловаться. Как раз и хорошо будет». «Что ж в том хорошего?» — искренне удивлялся капитан Брюнхвальд. Но Волков только посмеялся в ответ и ничего не сказал ему.